Глава 47. седьмая. Мэдди. Дверь с тихим скрипом открывается, и я поднимаю голову от подушки. «Просыпайся, лентяйка, просыпайся!» — радостно объявляет Фрэнки, входя в комнату с двумя коричневыми пакетами в руках. После месяца жизни в этой маленькой квартирке, которая находится бог знает где, я могу сказать, что не возражаю против компании Фрэнки. Поначалу я очень на него злилась, но он доказал, что я ошибалась на его счет. «Я не лентяйка. Просто мне безумно скучно, я беременна и устала». «Ну что ж, я принес с собой много интересного», — с улыбкой говорит он, ставя рядом со мной сумку с книгами и направляясь на кухню. «Кроме того, я купил книгу про материнство на случай, если тебе захочется отдохнуть от членов». «Эй, в этих романах тоже есть сюжет». Я иду за ним на кухню и наблюдаю, как Фрэнки наполняет холодильник всевозможными вкусностями и даже замечаю огромную коробку клубничного мороженого, которое я попросила купить, объяснив свое желание неумеренным аппетитом. «Сегодня вечером я собираюсь приготовить карбонару по рецепту моей мамы», — объявляет он. «Тебе нужна помощь?» — спрашиваю я. «Нет, это не займет много времени. Я профессионал в этом вопросе». Ему не нужно повторять дважды, и к тому же Фрэнки невероятно готовит. Поэтому я иду в спальню и раскладываю новые книги на полке в том порядке, в котором хочу их прочитать, пока он не зовёт меня к столу. «Как вкусно пахнет!» — говорю я, улыбаясь, и занимаю место за маленьким двухместным столиком. Я уже заметила, что Фрэнки всегда хмурится, когда я режу спагетти ножом. Видимо, он считает, что так их есть неправильно. «Как Грейсон?» — набравшись смелости, спрашиваю я. «Он в полном порядке». Фрэнки немногословен. Он рассказал, что Грейсон восстанавливается после ранения, и ему прописан постельный режим. От ответов на другие вопросы Фрэнки предпочел уклониться, но я хочу быть уверена, что с Грейсоном все хорошо. Сколько еще дней? Не знаю. Я работал над этим планом больше года и не могу в последний момент все испортить. Ах да, твой замечательный план. В чем же он состоит? «Уничтожить всех врагов и вернуть то, что принадлежит мне по праву», — с легкой усмешкой говорит он, откусывая кусочек чесночного хлеба. «А что насчет Грейсона и Луки? Какое они имеют отношение к твоей операции по захвату мира?» — спрашиваю я с волнением, надеясь, что они не станут инструментом для достижения его цели. До сих пор, когда он упоминал их, в его голосе звучало лишь «уважение». Представь это скорее как нашу общую цель. Мы с Лукой действительно могли бы покорить мир. Разве что они перед этим тебя не убьют, ухмыляюсь я. Но этого не произойдет, если ты замолвишь за меня словечко. Тогда, возможно, я смогу выжить. Это зависит от того, сколько времени я здесь пробуду, смеюсь я. С каждым днем шансы, что я скажу о тебе что-то хорошее, становятся все меньше. Я понимаю, почему ты так нравишься, Грейсону. Твой дух очень силен. «Даже так? Хватит болтать, тебе нужно поесть. Подумай о малыше», — говорит он. После того случая в больнице Фрэнки каждую неделю приглашает в эту квартирку частных врачей, чтобы они осмотрели меня и моего ребенка. Кровотечений больше не было, и, кажется, все идет хорошо. «Завтра тебе привезут новый телевизор. Я решил заменить тот, который ты разбила», — с улыбкой говорит он. «Ой, да, за это я приношу извинения». «Не стоит извиняться. Но новый телевизор добавит мне еще пару очков». «Конечно. Просто постарайся поскорее закончить свои дела и освободить меня, чтобы я могла вернуться к своей жизни». «Я стараюсь изо всех сил, уверяю. Ты сможешь покинуть эту квартиру, как только это будет безопасно». «Я не понимаю одного. Откуда у тебя так много свободного времени, чтобы приходить и ужинать со мной почти каждый вечер? У тебя что, нет жены или кого-то, к кому можно было бы вернуться домой?» Я умирала от желания задать этот вопрос. Фрэнки должно быть уже за тридцать, и, держу пари, у него нет недостатка в возможных вариантах. Мне трудно поверить, что он до сих пор не нашел свою половинку. Нет, я слишком занят для этого. Разве ты не хочешь создать семью? Посмотрим. Осторожнее, Мэдди. Это лишь мое наблюдение, — говорю я, отправляя в рот очередную порцию макарон. Я более чем счастлив быть просто дядей Френки. Смотри, не пожалея о своих словах. Дядям часто приходится присматривать за детьми, — говорю я, подшучивая над ним. Это для меня не проблема. Я вырос в большой семье. У меня много племянниц. Я это учту. Я пожимаю плечами, отодвигаю тарелку. Время от времени меня охватывает глубокая печаль, потому что я очень скучаю по Грейсону. Но, несмотря ни на что, я сделаю все возможное, чтобы Фрэнки исправил ситуацию. А пока я просто благодарна судьбе за то, что мы живы и здоровы.